Столыпин хотел провести это решение быстро, по 87 статье. Министры представили свои предложения. Его поддержали все. Это было в декабре 1906 года, то есть в самом начале Столыпинского премьерства. Журнал Совета Министров долго находился у Николая II и вернулся Столыпину неутвержденным. Царь мотивировал свое решение в письме. «Петр Аркадьевич, возвращаю вам журнал по еврейскому вопросу неутвержденным. Задолго до предоставления его мне, могу сказать, и денно, и нощно я мыслил и раздумывал о нем. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя». До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Николай. Получив отказ, Столыпин обратился к царю с предложением провести указ общим законодательным порядком через Думу. Царь согласился. Однако ни Вторая, ни Третья, ни Четвертая Дума не обсуждала этого законопроекта. Очевидно, он не устраивал ни левых, ни правых. Для левых поддержка означала признание за реакционером и антисемитом исторической роли разрешения вопроса, который должен был считаться неразрешимым в царской России. Этот аргумент приведен как главный в сборнике документов убийство Столыпина Нью-Йорк, 1989 год. Для правых Это тоже было неприемлемым в силу их неуступчивости по отношению ко всем либеральным переменам. Надо вспомнить к тому же доводы и Солоневича, и Ленина. Думается, тема антисемитизма исчерпана. Оставим ее для недобросовестной пропаганды рядом со Столыпинскими галстуками и вагонами. И убийство Столыпина евреем Багровым Это следствие не антисемитизма, а иных причин, преимущественно русской жизни. Солоневич так пишет о национальных отношениях в России. Если исключить два очень больных вопроса, польский и еврейский, то никаких иных национальных вопросов у нас и в заводе не было. Никакой грузин, армянин, татарин, калмык, швед, финн, негр, француз, немец или кто хотите, приезжая в Петербург, Москву, Сибирь, на Урал или на Кавказ, нигде и никак не чувствовал себя каким бы то ни было угнетенным элементом. Если бы это было иначе, то царскими министрами не могли быть немцы и армяне. Все это мы учли очень плохо. Очень много мы не знаем вовсе. Что же, попробуем узнать, опираясь на исторические факты. Ключевский отмечал, что Москва не любила ломать старые порядки в присоединившихся землях. В империи действовали в соответствии с традициями и обычаями население, кодекс Наполеона в царстве польском, литовский статус в Полтавской и Черниговской губерниях, магдебургское право в Прибалтийском крае, Обычное право у крестьян, всевозможные местные законы на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Солоневич пишет, еще сто лет тому назад на юге и западе США правительство платило за скальпы взрослого индейца 5 долларов, а за скальп женщины и ребенка по 3 и 2 доллара. Приблизительно в то же время завоеванные кавказцы, леонозовы, монташовы, гукасовы делали свои миллионы на русской нефти. Из русских не сделал никто. Завоеванный князь Ларис Меликов был премьер-министром, а Гончаров во фрегате Палладе повествует о том, как в борьбе против спаивания туземцев русское правительство совершенно запретило продажу всяких спиртных напитков к востоку от Иркутска и для русских в том числе. Все это никак не похоже на политику национальных меньшинств в США и Канаде, в Конго или на Борнел. Все это никак не похоже и на политику Англии в Ирландии или Швеции в Финляндии. Англия.